«Второе. И что мы с этого имеем?» «Честно, Жан, сам не знаю. У этой парочки действительно странные отношения. Нет, не знаю». Жером Лизаш сидит на стуле очень прямо и демонстрирует нарочитое и подчеркнутое спокойствие. Он желает, чтобы все видели, с ним такие штучки не пройдут. «Я только что беседовал с вашей сестрой», Месье Лизаж. Несмотря на очевидную решимость не проявлять никакого волнения, Лизаж чуть заметно вздрагивает. Почему с ней? Спрашивает он, как если бы спрашивал меню или железнодорожное расписание. Чтобы лучше вас понять? Чтобы постараться лучше вас понять. Она защищает его как наседка цыплят. Будет трудно вклиниться между ними. Что ж, в конце концов, они пара. И непростая пара, да? Пара — это всегда непростые отношения. Мои-то точно всегда были очень непростыми. Ваши передвижения трудно отследить. Вы в курсе? Даже ваша сестра, которая хорошо вас знает, она знает только то, что я считаю нужным ей сообщать. Он складывает руки на груди. Для него тема закрыта. Камиль предпочитает молчание. «Можете мне сказать, какие у вас ко мне претензии?» спрашивает, наконец, Лизаж. «У меня нет к вам претензий. Я веду уголовное расследование, и у меня немало трупов на руках месье Лизаж. Я вообще не должен был вам помогать, даже в тот первый раз. Желание перевесило. Это верно». Казалось, Лизаш сам удивляется своему ответу. «Я был горд тем, что распознал книгу Элиса, когда прочел отчеты о преступлении», — продолжает он задумчиво. «Но это не делает из меня убийцу». Она его прикрывает, он ее защищает, или наоборот. «Что у нас есть, Камиль? Нет, правды, что у нас есть?» «Прорехи в его расписании, во-первых». Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы вы объяснили ваше пребывание в Шотландии. Что вы хотите знать? Ну, что вы делали между 9 и 12 июля 2001 года? Вы приехали в Эдинбург 9 уехали оттуда тем же вечером и снова объявились только 12 -го. Получается, дыра почти в 4 дня. Чем вы занимались в эти дни? Туризмом. Он дает объяснение, нет, тянет время, ждет, пока у нас будут доказательства. Он прекрасно понял, что мы ничего против него выдвинуть не можем, они оба поняли, туризмом, где именно, то здесь, то там. Я прогуливался, как все, как... когда люди на отдыхе, люди на отдыхе не отправляются убивать молоденьких девушек, Первый подвернувшийся им столицы месье Лизаж. Я никого не убивал. Впервые с начала допроса книготорговец позволяет себе взорваться, выказывать свое презрение к верховину одно дело, а рисковать тем, что тебя примут за убийцу, совсем другое. Я этого не говорил. Да, вы этого не говорили, но я сам вижу, как вы стараетесь сделать из меня убийцу. Вы писали книги, месье Лизаж? «Романы?» «Нет, никогда. Я читатель. Настоящий читатель. Это мое ремесло. Разве я укоряю вас тем, что вы общаетесь с убийцами?» «Жаль, что вы не пишете романов, месье Лизаж. Ведь у вас такое богатое воображение. Зачем вы придумываете воображаемые встречи, встречи с никем? И куда вы деваете все это время?» «Для чего вам нужно столько времени, месье Лизаж?» «Мне нужно гулять на свежем воздухе». «Что ж вы никак не надышитесь?» «Бываете у проституток?» «Иногда, как и вы, думаю». «И дыры в его бюджете. Большие дыры. Коп сейчас проверяет. Порядка многих тысяч евро и почти все траты наличными. 500 здесь, 2000 там». Ну и набегает. «Как давно?» «Минимум лет пять. У нас нет разрешения заглядывать дальше. А сестрица ни о чем не догадывалась. Вроде нет». «Мы сейчас проверяем ваши счета». Сестра будет удивлена. «Не впутывайте во все это мою сестру». Лизаж бросает взгляд на Камиля, словно впервые удостаивает его информацией, содержащей нечто личное. Она очень уязвимая женщина. Мне она показалась крепкой. После смерти мужа она очень депрессивна. Именно поэтому я забрал ее к себе. И это тяжелая ноша, уверяю вас. Вы щедро себя вознаграждаете, на мой взгляд. Это мое дело и ее, а вас совершенно не касается. Вы знаете, хоть что-то не касающееся полиции, месье Лизаж? «Ну, ты на каком этапе?» «Что сказать, в этом-то и проблема, Жан». «Мы еще вернемся ко всему этому, месье Лизаш. Спешить нам некуда. Я не могу оставаться здесь, не в вашей власти это решать. Я хочу видеть адвоката». «Конечно, месье Лизаш. Полагайте, он вам понадобится?» «С такими людьми, как вы, адвокат нужен всем». «Только один вопрос. Мы послали вам список нераскрытых дел. Я был удивлен вашей реакцией». «Какой реакцией?» «Вот именно. Ее отсутствием. Я предупредил, что больше не буду вам помогать. А что я должен был по-вашему сделать?» «Не знаю. Заметить сходство между одним из наших делом и концом тьмы Джона Макдональда, например». Но, возможно, вам не знакома эта книга. Я прекрасно ее знаю, месье Верховен. Внезапно выходит из себя книготорговец. И могу вам сказать, что эта история совершенно не соответствует книге Макдональда. Слишком много расхождений в деталях. Я проверил по тексту. И все же проверили. Надо же. Но не сочли нужным мне сообщить. Жаль. Я вам уже сообщал дважды. Это привело меня сюда. Так что теперь... Вы заодно сообщили прессе. Для полноты картины, без сомнения. Я с вами уже объяснился на эту тему. Мое заявление тому журналисту не подпадает под действие закона. Я требую, чтобы меня немедленно отсюда выпустили. И еще более удивительно, продолжает Камиль, как будто ничего не услышал, для человека вашей образованности... Не узнать среди восьми историй такую классику, как преступление в Арсевале Габорио. Вы меня действительно за недоумка держите, майор? Безусловно, нет, месье Лизаш. Кто вам сказал, что я не узнал? Вы сами, раз вы нам об этом не сказали. Я узнал с первого взгляда. Кто угодно узнал бы, кроме вас, естественно. Я мог бы вам... «И не то сказать. «Проблема! Нам что, без того проблем не хватает?» «Вот и я об этом сразу подумал!» «Но чего ты хочешь, Жан? Им конца краю не видно!» «И что на этот раз?» «Что именно вы могли бы нам порассказать, месье Лизаж?» «Предпочитаю помолчать!» «Вы только усилите наши подозрения!» «Ваше положение и так не самое приятное!» Наш список нераскрытых дел. Я с ним об этом еще раз говорил. Он не пожелал ничего рассказать. Но сам знаешь, у каждого свои амбиции. Так что вы не хотели нам говорить? Но вам же до смерти хочется рассказать, — подбадривает его Камиль. Лизаж холодно его разглядывает, почти неприкрытое презрение. «То ваше дело...» Девушка в землечерпалке, да. До того как ее убили, она была в пляжной одежде. Думаю, да. Это можно было различить по полоскам загара. Что вы хотите сказать, Лизаш? Думаю, это Розана.